Время действия. Несколько позже. Место действия. Воинская часть, которая проходит службу Джоуон. Эй, предводитель, ты слышал, как президент Сан сказал, что группу Корона ждут перемены? Нет, Хён не слышал. Ты же фанат Короны и не слышал? Не успел. А что он сказал? Президент сказал, что группу и фанатов в ближайшее время ждет нечто неожиданное. Как-то не очень хорошо это звучит. Ну да, на фоне последних неудач группы это приобретает даже зловещее звучание. Уверен, что у девочек будет все хорошо. Хейтеры считают, что число участников группы скорее всего сократят. Они уже спорят, кто это будет. Надеюсь, что этого не случится. А что будешь делать, если кого-то выгонят? Стану любить оставшихся еще гораздо сильнее. Хех, Хион, ты настоящий фанат. А если президент Сан Хён покажет нетривиальное решение и примет в группу еще девочку? Говорят, что может быть и такое, а? Что скажешь? Тогда я буду любить новенькую больше всех и стану самым счастливым фанатом Кореи. Место действия. Группа Корона. комнату с планшетом в руках, влетает им Джон. «Смотрите, смотрите!» Разворачивая планшет экраном вперед, громким шепотом кричит она. «Президент Санхён сделал заявление, что нашу группу ждут изменения. А нам он ничего не сказал, и это перед самым нашим камбэком. Он точно хочет кого-то выгнать!» Участницы группы с тревогой во взглядах переглядываются друг с другом. Время действия. Неделя позже, вечер. Место действия. Школа Керин. Зал-кафе. За одним из столиков, устало ковыряясь в несладком корейском пирожном, за чашкой чая сидит юнми Конкретно устал. Вымотался за эту неделю, как собака. Радует, что хоть не зря лапы топтал. Два дня назад случился камбэк у короны. Восторга, как говорится, полные штаны. Композиция выстрелила и сейчас занимает верхушки корейских чартов. В сети пишут про непохожее ни на что звучание. Ну да, на местном рынке, сколько я не слушал, ничего похожего нет. Слава богу, экспериментировать в агентстве не стали и сделали почти так, как я с них просил. Ну, почти как. С учетом того, что промежуточные записи я правил через старые руки, плюс к тому, не видел хореографию, результат получился хорош. Нормальные специалисты у Санхёна работают, профессионалы. Возможно, креативности им для внешнего мира не хватает, но когда они варятся в своей среде, они знают, что нужно делать и как делать. В результате выходит приличный продукт. Еще за это время я набросал для Хейрин новый вариант ее композиции и всю неделю провел в общении с аниматорами, пытаясь объяснить им, как мне видится их работа для клипа Сихона, что в итоге должно получиться. Сэнхён, довольный успехом короны, внял мне и дал отмашку на создание революционного клипа, в котором видео должно быть совмещено с мультипликацией. Движемся с аниматорами к тому, что нужно, но медленно. Надеюсь, все выйдет как надо. В школе злобствуют. Подготовка к Суныну выходит на финишную прямую, и преподаватели пытаются выжать из учеников последнее, что те могут дать своими измученными мозгами. Вот закончу пить чай. Пойду на дополнительные занятия по корейскому языку. У меня с ним не все хорошо. Начало 9 занятия будут до 11 В ночь, так сказать, ухожу. А пока у меня есть время, пытаюсь хоть чуть передохнуть. Чаёвничаю. И с удовольствием смотрю на большом телевизоре какую-то серию какого-то юмористического СНЛ-шоу, в которой внезапно играет Ци Юн. Ну, та, которую всем Китаем травили. Это Ци Юн, сплошная милота. Когда злющая Аджума по ходу действия напялила на нее парик, чтобы доказать ее вину, я, как и мужик с пистолетом в кадре, размяк, глядя на эту красотку. Ну все ей идет. Смотрю дальше, следя за развитием сюжета. Но, как всегда, на самом интересном месте, когда начали срывать маски и размахивать пистолетами, хорошее закончилось и начались ужасы нашего городка. Диктор новостного канала с печальным лицом сообщил о новой трагедии. Две девочки в городе Таджон прыгнулись с моста навстречу своей смерти, оставив записку «Мы ненавидим школу». «Что за бедлам тут творится?» – думаю, я, вставая из-за стола. «Я всего год проучился, но эффект уже почти тот же. Ну, не ненависть, но уж любви к учебе у меня точно нет. А что говорить о тех, кто здесь отдал процессу целых 10 лет? Иду на выход под бубниловку диктора, рассказывающую о том, что в подростковой среде очень развито подражание. Вот совсем недавно две девочки тоже... Ага, думаю, я проходя мимо телевизора. Обезьянки повторяют друг за другом, не задумываясь. Даже смерть их не пугает. Вот зачем такую чушь с экрана говорить? В дверях, уже мне в спину, диктор успокаивает общественность. Сообщая, что в этом году, как и в предыдущем, особые отряды, сформированные из активных граждан, будут патрулировать места с повышенной опасностью инцидентов, и это поможет предотвратить дальнейшие неприятности. «Может, лучше снизить нагрузку в школе?» – думаю я на это. «А то прямо карандец какой-то творится!»